Издательство 1S Publishing и агентство Frontline Creative представляют. Наталья Жильцова. Светлана Ушкова. Две короны. Пролог. Осенний лес ещё прятался в сумерках, и над макушками деревьев едва-едва занимался рассвет. Одинокий путник в длинном потёртом плаще шёл по дороге, всё больше удаляясь от города. В какой-то момент мужчина остановился, огляделся и резко свернул в густой кустарник. Он продолжил свой путь среди деревьев, но осматривался куда чаще, словно выискивая какие-то ориентиры или определённое место. Выйдя на небольшую поляну, мужчина замедлил шаг и стал внимательно рассматривать землю. Внезапно мир взорвался болью. От удара по голове в глазах мужчины заплясали искры. Как он не заметил опасность? Слишком увлёкся выполнением задания, слишком. Рука путника метнулась к рукояти меча, но запоздалую попытку защититься прервал кинжал, вогнанный по самую рукоять в его спину. Интересно, что он тут потерял? Вслух поразмышлял косматый мужик. вынимая лезвие из уже бездыханного тела. Ведь считай, от самого города дёргался. Жизнь, заржал другой, поигрывая дубиной. Кан, выр, хватит языками чесать, оборвал веселье третий. Рассвет уже, того и гляди, патруль гарнизона проснётся, а от них одному летами отведения глаз не закроешься. До убежища доберёмся, там и посмотрим, чего ценного нам в наследство отвалили. Косматый кивнул и наровисто ощупал труп. Найдя в кармане плаща увесистый кошелёк, после чего снял перекинутую через плечо покойника дорожную сумку и выпрямился. Больше взять было нечего. Кинув кошелёк старшему, разбойник поудобнее приладил сумку рядом со своей, и троица успешно скрылась среди деревьев.